Глава четвертая. Преданность или предательство «К хорошему привыкаешь в разы быстрее, чем к плохому. Меня вполне устраивала кровать в доме Куин. Телу было приятно и комфортно, а сейчас оно ныло из-за твердого бетона, на котором мои кости лежали уже не один день». Как бы я ни старалась понять, какой промежуток времени пробыла в заточении, так и не смогла рассчитать. Сон был урывками. Отсутствие окон тоже не способствовало расчету формулы дня и ночи. Я потерялась в путающихся мыслях и диком голоде. Чувство страха перед мутировавшими ушло на второй план. Они не пытались напасть, но следили за мной неустанно. Свет больше не выключали, и каждый раз, когда я просыпалась, ловила на себе взгляды красных глаз. Почему постояльцы Пола не нападают? Им не давали еды дольше, чем мне. Я не помню, когда ела в последний раз. Пол и его сучки не приносили еду ни разу. Давали немного воды и затаскивали ведро, чтобы я могла сходить по нужде, под непрерывными взглядами новых соседей. Время закольцевалось, и мне начало казаться, что в мире не осталось больше никого. Только я, мутировавшие и наши пленители. Сил практически нет. Голод изматывает сильнее физической активности. Еще день, и на мутировавших голодным взглядом начну смотреть я. Постоянно начинаю думать о том, как выбраться отсюда, но мысли неумолимо уходят в сторону еды. Я бы отдала все, что у меня есть, за хлеб. Вони я больше не замечаю, так как стало пахнуть соответственно. Пол изводит меня. Это единственное, в чем я уверена на сегодняшний день. Дверь открывается, но я уже не смотрю на вошедших. Мне плевать. Огонь становится настолько сильной, что мне уже не важно, что и как со мной будут делать. Поу сказал, что я не готова. Да, вроде бы именно так он и говорил. А когда буду? Может быть, ему интересно наблюдать, как человек чахнет от голода? Я стала испытывать постоянный холод. Стопы и ладони ледяные. Губы потрескались, а желудок постоянно болит. Не удивлюсь, если он уже пожирает себя сам. Сбежать. Да, все верно. Я должна выбраться отсюда. Но как это сделать? Мышцы ноют, даже передвигаясь на четвереньках. Постоянно испытываю головокружение и теряюсь в пространстве. Если попытаюсь сбежать, Пол спустит на меня мутировавших. Он их выдрессировал с помощью тока и какой-то наживки. Если они не растерзают мое еле живое тело, то подключаться к подружке Поула. Плевать. Я устала думать об этом. Я устала дышать. «Вот теперь ты готова к разговору», — говорит Пол. Его голос доносится издалека. Выныриваю из мысли о безысходности и возвращаюсь в реальность, которая такая же тусклая и физически мрачная. Грязная, вонючая, голодная и истощенная поднимаю на Пола полный ненависти взгляд. Хочу, чтобы он почувствовал это каждой проклятой клеткой своего тела. На этот красноречивый выпад уходят все силы, а перед глазами снова плывет. «Дамы, приведите ее в порядок, но чтобы через час она была в столовой». Раздав указания, Пол разворачивается и уходит, а дамы направляются ко мне. «Я не сопротивляюсь». Когда кандалы с рук падают на мои вытянутые ноги, я даже не вздрагиваю от их тяжести. Смотрю на изуродованные запястья и удивляюсь, как я не содрала кожу до крови. Если бы хоть капля крови выступила на запястьях, то мутировавшие бы перестали быть просто странными соседями, которые постоянно пялят в мое окно. «Вставай!» — приказывает одна из дам. Ее голос заглушен из-за наличия маски на лице. Но я безропотно поднимаюсь на ноги и стараюсь не завалиться. Одна из них идет к выходу, вторая толкает меня в плечо и кивает в сторону двери. Меня тут же клонит в сторону. Мутировавшие начинают шевелиться. Толкнувшие ловят меня за локоть и помогает поймать равновесие. «Неужели я покину этот склеп?» Передвигая ногами, иду на выход, мысленно прощаюсь с Джонни. Наши беседы успокаивали меня, пока я еще хотела говорить. Потом силы совсем оставили, и я решила беречь их, самостоятельно загнав себя в обед молчания. Слыша шаги за спиной, я поняла, что вторая дама пристроилась сзади и, скорее всего, направила шокер в спину или шею, как только закрылась дверь склепа. «Идем прямо, потом направо, и упираемся в приоткрытую дверь. Как только выхожу, тут же понимаю, где оказалась. Дом Беринга. Южное крыло первого этажа. Я редко бывала тут в прошлом, но из-за того, что мебель осталась прежняя, и ее никто не переставлял, сразу же все узнала. Ностальгия по былым временам ударила звонкой пощечиной. Мне было здесь хорошо. Я чувствовала себя сильной, нужной и важной. Именно в Ратоне я поняла, что могу сама себя защитить. Как издевательски все получается. Ведь именно здесь я начинаю терять надежду на это. Дамы могли бы идти куда подальше. Я знаю, где столовая. Но они ведут меня в другое место. В комнату, где раньше хранились вещи, которыми пользовались крайне редко. И сейчас это не изменилось. Небольшое помещение все так же захламлено. В центре металлический чан с водой. Замечая, что рядом валяются вещи, так, словно дверь открыли, швырнули их, а потом закрыли. На глазах закипают слезы, когда я узнаю свою одежду. Схлип звучит так громко, что дама, стоящая ко мне спиной, вздрагивает и поворачивается. Им не понять, что творится у меня на сердце. Огромный кусок жизни, о котором я долго не помнила, падает на меня с невообразимой высоты и давит на плечи. Я тут же вспоминаю разговоры с Берингом. Их было так много. И они были необходимы для той запуганной и ранимой девочки. «Помойся и переоденься!» — приказывает одна из сопровождающих. Утираю слезу и беру себя в руки. Принимаюсь раздеваться. Получается с трудом. Пальцы трясутся, кожа болит, мышцы ноют. Скинув последний элемент одежды, пытаюсь успокоить дыхание и утираю со лба выступивший пот. Как мне бежать отсюда, если даже малейшие физические нагрузки убивают меня в прямом смысле слова? Меня совершенно не волнует нагота. Хочу смыть с себя все. Но сил хватает только на то, чтобы перешагнуть край лохани и плюхнуться в воду. Никогда не думала, что буду скучать по фермерской еде. Чувство тошнотворного голода преследует меня и во сне, и наяву. Вчера или несколько часов назад я чуть не подралась с мутировавшим ради таракана, ползущего по стене. Он кинулся к добыче, и я тоже. Я потратила на это последнюю энергию, но схватила ползучего гада и даже улыбнулась. Старалась удержать его, чтобы он не сбежал. Я съела насекомое и даже не поморщилась. Если бы их было больше, я бы остальных проживала и проглотила. Это будет моим маленьким секретом от всех и вся, если я выберусь отсюда живой. Вода в Лохане не была ледяной, хотя я на это надеялась. Это могло бы взбодрить и заставить тело реагировать на внешние раздражители более юрко. Очередная маленькая надежда рассыпалась в прах. В какой-то момент на глаза набегает тьма, и я с головой ухожу под воду. Хватаюсь за края и выползаю на поверхность. Задремала? Потеряла сознание? Плохо дело. Очень плохо. Еле как, смыв себя пыль и мусор плена, я вылезла из ванны. Одна из дам бросила полотенце, и оно чуть не сбило меня с ног. Отвратительно ощущать настолько тягучее бессилие. Оно обволокло все тело и подчинило разум. «Одевайся!» По приглушенному голосу дам тяжело понять их возраст, но настрой ясен – Я им от чего то неприятно. Не понимаю, что является тому виной. Мой забитый изможденный вид, запах, исходящий от меня еще пару минут назад, или положение пленницы. Склоняюсь к последнему варианту. Они чувствуют власть надо мной и пользуются превосходством, даже не думая о последствиях. Все же мне удается натянуть спортивные брюки, футболку и кофту на молнии. «Вперед!» грязная отродие», — приказывает дама и толкает меня в плечо с шокером. «Спасибо, что не включенным». «Грязное отродие?» «Так меня еще не называли». Запишу в свой блокнот без основательных угроз, обзывательств и лживых обещаний. «Выйдя из кладовки, хочу осмотреться и найти что-нибудь, чем смогу защитить себя в будущем, но дамы не дают им мгновения на осмотр помещения». Они почти волоком тащат меня по первому этажу из зала в зал и останавливаются только тогда, когда перешагивают порог столовой. Меня начинает мутить с удвоенной силой. В центре, там же, где и раньше, стоит прямоугольный длинный стол, уставленный всевозможной едой. Перед глазами мутнеет. Давлюсь слюной и быстро шагаю к нему. В спину ударяет разряд тока и меня выгибает в обратную сторону. На мгновение это даже бодрит. А в следующее я уже стою на четвереньках и пытаюсь отдышаться. Дамы подхватывают мое тело под руки и садят на стул. Привязывают руки кожаными ремнями к подлокотникам и отходят. Они делают все настолько синхронно, что на ум приходят мысли, они либо близняшки, либо репетировали это не один десяток раз. Зрение проясняется окончательно, и я снова вижу стол с непозволительным изобилием еды. В глубоких тарелках налиты разные супы. В длинных блюдах расположили жареные овощи, мясо и вареные крупы, хлеб разного помола и выпечки. На плоских, круглых блюдах даже фрукты и овощи в сыром виде уложили так, словно это произведение искусства. Давлюсь слюной, и тянусь к столу настолько сильно, что кожаные ремни начинают скрипеть. Во главе стола, на почтительном расстоянии от меня, находится Пол. Сейчас его губы наконец-то перестали улыбаться, но в глазах затаился блеск неадекватности и жестокости. Ему нравится то, что он видит. — Что тебе нужно? — спрашиваю я, желая прекратить все это как можно скорее. Пол дарит мне короткую улыбку и начинает накладывать себе еду, рассказывая, как повара старались и насколько удачно у них получается то или иное яство. Он медленно отправляет вилку за вилкой в рот, в блаженстве закатывает глаза и мучит от восторга. Я же стараюсь вовремя сглатывать слюну, чтобы не подавиться ею. Пару раз чуть не захлебываюсь. Только так и не понимаю, что это было». Ненависть, злость, зависть. Или все же отделение меня чуть не отправляет на тот свет. Меня жестко мутит, но я даже не могу позволить мысли о тошноте появиться в голове. Единственное, что я съела за последние дни — таракан, и я не могу потерять его так бездарно. Стараюсь отвести взгляд от Пола, но это выше моих сил. Желудок скрутил от голода, он болит, а меня трясет. Губы дрожат. «Хочу рассказать тебе интересную историю про голод», — начинает Пол. Наконец-то откладывает вилку и промакивает губы салфеткой. Он внимательно смотрит мне в глаза и, поняв, что я внимательно его слушаю, продолжает. Длительное голодание приводит к печальным, а порой и безвозвратным последствиям. В среднем, находясь в плохо вентилируемом помещении, — Проводя ночи на холодном влажном полу и не принимая пищу, люди проживают около двух недель. Удивительный факт. Мужчины умирают быстрее. Я не уверен, что есть такое понятие, как голодная смерть, ведь мои ученые всегда проводят вскрытие после смерти, и чаще всего это отказ сердца. «Когда я ела в последний раз?» – спрашиваю я. «У меня в гостях ты семь дней, плюс дорога». И не забывай о том, что мне неизвестно, сколько ты не ела до того, как запрыгнула ко мне в машину, и мы умчались прочь от Салима. «Больше недели», — шепчу я сама себе. «Твой организм ослаб. Иммунитет практически уничтожен. Если ты подхватишь какую-нибудь болезнь, ты уже не выкарабкаешься. Мышечная масса разрушается. Мозговые соединения деградируют». Пол делает паузу и, наклонившись немного вперед, наносит контрольный удар. «Эшли, ты умираешь!» Каждое его слово делает меня слабее. Пол говорит про мышцы, и я понимаю, что с трудом переставляю ноги, когда шла сюда. Мне не сбежать. Только на тот свет. «Ты меня убиваешь. Это я поняла!» Еле ворочая языком, произношу я. Пол кладет ладонь на сердце и смотрит на меня так, словно я оборочила его честь и достоинство. «Что ты такое говоришь?» спрашивает он. «Это голод, не я». Мысленно молюсь о том, чтобы Пол уже сказал, что ему от меня нужно. Если он протянет еще немного, то мое тело, скорее всего, ему не поможет. Впитываю в себя запахи еды. А голова идет кругом. Я теряю связь с реальностью. В голове эхом разносятся слова. Эшли, ты умираешь. Пол поднимается со стула, как строна, величественно и пафосно. Подходит ко мне и садится на край стола. Берет глубокое блюдо и наливает в тарелку суп. Поднимает ложку и набирает в нее что-то жидкое. Когда он подносит ложку к моим губам, я даже не думаю о том, что еда может быть отравлена. С готовностью принимаю пищу и проглатываю ее с такой скоростью, будто она может убежать у меня изо рта. Пол гладит меня по влажным волосам и сообщает. «Теперь ты моя любимая зверушка». «Мне плевать, как он меня называет». Он дает мне еще шесть ложек супа и откладывает столовый прибор, берет салфетку и вытирает мне губы. «Много нельзя. Тебе станет плохо. Если будешь выполнять то, что мне нужно, я позволю тебе поесть еще и вечером». «Я все сделаю», — обещаю я. «В любой другой ситуации мне было бы стыдно за себя, но не сейчас». Это не я сказала, а чувство голода и желание жить. «Так-то лучше. Отец всегда говорил, что у тебя сильный характер, а я знал, что смогу сломать тебя». «Зачем?» «Зачем?» – переспрашивает Пол. Он искренне удивлен, бросает взгляд за спину и просит девушек оставить нас. Когда они уходят, он снова располагается на своем месте, и какое-то время внимательно и не по смотрит на меня. С твоим появлением в Ратоне все изменилось. Мы с отцом всегда были одной командой. С самого детства он вводил меня в курс дела, обучал. Я бы даже сказал, что он дрессировал меня. Мы были близки и шли к одной цели. А потом он нашел тебя и притащил в наш дом. Не думай, я не ревну из-за того, что он стал уделять тебе куда больше внимания, чем мне. «Я понимал, что ты нужна нам для того, чтобы получить Салим. В какой-то момент я даже чувствовал к тебе некоторую симпатию. А потом ты стала меняться. Из поломанной и побитой девчонки начала перевоплощаться в сильную и уверенную. Мне не импонируют уверенные в себе женщины. Я не собирался делить с тобой Салим и тем более Ратон. В итоге я увез тебя твоему отцу». «Ты увез меня в Салим? Не веря, спрашиваю я, и пытаюсь вспомнить тот день, но по-прежнему последние воспоминания, как я заснула в своей спальне. «Да, это была ошибка. Не надо было возвращать тебя в Салим, надо было убить. Я не думал, что Куина ставит тебя в живых». «Подожди, но ведь Беринг и мой отец никогда не ладили. Ты предал Беринга». В мыслях полнейший раздрай. Хватаюсь за каждое сказанное полом слово и пытаюсь запомнить. Не совсем. Взамен за тебя я получил доступ к Салиму. Это было мое условие. Я отдал тебя и смог входить в Салим, когда того пожелаю. Куин не был этому рад, но я был под контролем его людей, и поэтому он согласился. Когда-то я думала о том, что он уже был в городе, хотя уверял меня в обратном. Я была права. Пол был в Салеме не один раз. Моя сделка с Куином была простой и прозрачной. Но она так и не свершилась до конца, ведь он умер. Беринг знает? Нет. Дети не обо всем рассказывают родителям, чтобы не беспокоить их по мелочам. Смотря сейчас на Пола, я поняла, что не Беринг был самым опасным хищником в ротоне. Беринг все делал в открытую, не скрывался за спинами. А вот его сын играл в тени, и на него даже никто не мог подумать. «Ты переиграл Беринга», — говорю я, чтобы потешить эго Поула. Ему это нравится. «Я переиграл всех, но немного оступился». И чтобы исправить свою ошибку, мне нужен твой дар. Вот мы и подошли к сути дела. Что я должна сделать? Изменить воспоминания моего отца. Сглатываю ком и спрашиваю. Беринг не знает, что я здесь? Нет. Это дает надежду на спасение. Я могу уговорить его отпустить меня. Главное – добраться до него. Теперь, имея информацию о предательстве Пола, я могу попытаться перетянуть Беринга на свою сторону. Попытаться стоит. А если не помогут уговоры, я воспользуюсь даром. Да, решено. Я сделаю, что ты хочешь. Соглашаюсь я. Конечно, сделаешь. Пол зовет конвоиров и меня отстегивает от стула. Мы идем по пустому дому. Нет прислуги, охраны, повар с женой, что жили здесь. Нет никого. Когда Пол останавливается перед дверью в комнату Беринга, я уже испытываю прилив сил. Их немного, но, оказывается, надежда дает заряд энергии. Или это несчастные, но такие необходимые несколько ложек супа. Пол берет меня за подбородок и вскидывает лицо вверх, чтобы я смотрела ему в глаза. Ты скажешь ему, чтобы он забыл покушение на убийство. Этого никогда не было. Он попал в аварию на машине, и теперь у него провалы в памяти. Скажешь, как я берегал его все это время и был лучшим сыном из возможных. Для первого раза это будет достаточно. Покушение на убийство? Пол пытался избавиться от Беринга? Хорошо, шепчу я. Он кивает и отпускает меня. Открывай дверь, и я попадаю в комнату Беринга. Тусклый свет бросает мягкие блики на мебель, которая стоит на тех же местах, что и раньше. Просторный холл расходится в две стороны. Слева спальня Беринга, справа его кабинет. Шаркую по полу следом за полом и заглянув в спальню, оступаюсь. Беринг лежит на кровати. Обе руки прикованы стяжками к металлическим прутьям. Рядом с кроватью стоит капельница. «Что в капельнице?» Спрашиваю я, особо не надеясь на ответ. «Снотворное. Не хочу, чтобы он пришел в себя с воспоминаниями, как я скинул его с третьего этажа». Пол говорит будничным тоном, словно рассуждает о базовых вещах, а не о том, что пытался убить отца. «Почему ты хотел избавиться от него?» Пол с улыбкой поворачивается ко мне и говорит, «Оставим эту тему для следующего визита». Согласно киваю и подхожу к кровати. Лицо Беринга бледное, под глазами синяки, на скуле уже засохшая царапина. Он растил сына и наследника тридцать лет, а в итоге чуть не погиб от его руки. «Не тяни!» Кладу ладонь на лоб Беринга, но даже не пытаюсь влезть ему в голову. Безвольный Беринг мне не поможет. Если я сделаю то, что Пол просит, то он может убрать меня с шахматной доски сразу же. Около минуты я стою, касаясь теплого лба человека, который воспитывал меня как родную. «Я слаба», — говорю я, поворачиваясь к Полу. Мне нужно быть хотя бы в средней физической форме, иначе ничего не получается. Пол смотрит на меня. Я не отвожу взгляда. Лгать и прятать свои эмоции меня учили долго и упорно. Пол не находит признаков лжи или делает вид, что поверил. «Уведите ее обратно», — командует он. Успеваю бросить последний взгляд на Беринга и мысленно обещаю ему еще вернуться.